Глава 25. Настала полночь, а Тому все не спалось. Дуг знал это наверняка. Он слышал, как у Тома раз за разом падали постельные принадлежности, а значит, брат ворочился и метался, но всякий раз гребал с пола одеяло и подушки и выдружал их обратно. Часа в два ночи Дуг спустился в ледник и принес Тому в спальню блюдечко мороженого, чтобы легче было вызвать младшего брата на разговор. Том сел в постели, но к мороженому, считай, не притронулся. Он долго смотрел, как оно тает, а потом выдавил. «Прокололись мы, Дук!» «И не говорит он, подтвердил Дук. мы это думали, вырубим эти здоровенные часы, и стариканы, глядишь, тоже вырубится, не смогут больше отнимать, красть наше время. Но разве хоть что-нибудь вырубилось?» «Нет, сэр», – сказал Дук. «Вот и я о том же», – продолжал Том. «Время-то движется, ничего не изменилось». Когда мы драпали, я специально посмотрел. Ни в одном доме даже свет не погас. В конце улицы топтались полицейские. Они тоже не вырубились. А я бегу и думаю, вот-вот свет вырубится или еще чего-нибудь, и будет нам знак, что дело сделано. Как же? Жди. Хорошо еще, если никто из наших не покалечился. Вспомни, как ребята ковыляли. И Уил, и Бо, да чуть ли не все. Сегодня они не заснут. Как пить дать? А если заснут, так под утро, и будут потом, как вареные, из кровати не вылезут, на улицу не выдут, рта не раскроют, прямо как я. Сто лет со мной такого не бывало, чтобы ночью сна ни в одном глазу. Даже зажмуриться страшно. Чего делать будем, Дук? Ты сам говорил. Надо убить часы. А воскресить-то их можно, если припрет. Часы ведь не живые, тихо сказал Дук. Все равно ты сам говорил, не унимался Том. Ну, допустим, это я говорил. Вроде бы я первый придумал. «Да чего там, все говорили, мол, пора их прикончить. Сказано, сделано, а дальше что? Кажись, влипли мы по самое некуда», — закончил Том. «Влип только я», — сказал Дуг. А деда теперь влетит. Мы все замазаны, Дуг, но сработали классно. Всем было в кайф. Оттянулись по полной. А все-таки ты мне объясни, если часы не живые, как же нам их поднять из мертвых? Может, одно другому не мешает? Надо что-то делать. Как поступим?» «Думаю, придется мне пойти в ратушу и подписать обязательство, или как там это называется», выговорил Дук. лет 8-9 буду сдавать туда все свои деньги, чтобы хватило на ремонт». «Ну это уж вообще, Дук. Примерно такая сумма и выйдет», продолжил Дук. «Вещь-то солидная, такую оживить непросто. Лет восемь-десять». «Чего уж теперь, так мне и надо. Думаю, прямо с утра пойти сдаваться». «Я с тобой, Дук». «Нет, сэр», отрезал Дук. «Все равно пойду. От Тома так просто не отделаешься». «Том», произнес Дук. «Хочу тебе кое-что сказать». «Но». «Хорошо, что у меня есть такой братишка». Дук отвернулся, покраснел и направился к дверям. «Сейчас тебе еще больше захорошеет», — сказал Том. Дук помедлил. «Ты насчет денег умекаешь», — сказал Том. «А что, если наша банда всем скопом поднимется в часовую башню, чтобы там прибрать? Хоть чуток расчистить этот чертов механизм. Исправить его нам, конечно, не под силу, нечего и думать. Но часок-другой поработаем, разгребем завалы, а там, чем черт не шутит? Может, восстановим ход?» «Тогда и тебе тратиться не нужно будет, и тебе не придется в кабалу идти на всю оставшуюся жизнь». «Ну, не знаю», – протянул Дуг. «Попытка не пытка», – убеждал Том. «Ты с дедом потолкуй. Пусть узнает, не дадут ли нам тумаков, если мы заявимся в ратушу чин-чинарем. С полиролью, с машинным маслом. Глядишь, и оживим эту проклятую громадину. Может, еще обойдется, Дуг. Наверняка обойдется. Давай попробуем». Дуг развернулся, опять подошел к кровати, присел на краешек и сказал. «Мороженое чур на двоих». «Само собой», — ответил Том. «Первая ложка тебе».